психиатрической лечебницы, часть 2 финал автор сергей Земин. ссылка в описании кирилл не выходил на связь с прошлого вечера это было очень странным он никогда не пропадал на такой период обычно когда муж уезжал в командировке мы созванивались два-три раза в день а теперь он не берет телефон и не отвечает на мои сообщения В соцсети он также не заходил со вчерашнего вечера. Я знала, что с ним что-то случилось. Тревога поселилась в моем сердце. Мне было неспокойно. Из чистого отчаяния вечером я решила позвонить Лёшке, лучшему другу Кирилла и узнать, не созванивались ли они. Леша тоже был журналистом, только работал при МВД. Он ответил неотрицательно и пообещал, что все будет хорошо. Я вернулась домой с работы и опять стала названивать Кириллу. В ответ слышала лишь гудки. Ночью не спалось, а к утру я была похожа на привидение. Всю ночь просидела на кухне с кофе и набирая самый дорогой для меня номер. Я заработала с под глазами и ужасную усталость. Но спать не хотелось. Хотелось только, чтобы Кирилл наконец поднял телефон и объяснил, в чем причина его пропажи. На второй день было все так же. Абсолютная тишина и неизвестность. К обеду у меня окончательно сдали нервы, и после того, как я разревелась прямо в офисе, начальница отправила меня домой. Но туда я не поехала, отправилась к мужу в редакцию, узнать не было ли от Кирилла каких-либо известий. Валентин Петрович встретил меня у порога и, отпоив водой, сказал неутешительную новость, что Кирилл также не выходил на связь, и они ничего не знают о его местонахождении. Придя домой и прорыдав несколько часов, я сделала единственное возможное в той ситуации. Позвонила Лёше. К моему удивлению, он приехал быстро и стал ласково гладить меня по спине, меня утешая. Когда слёзы кончились, мы стали думать, что теперь делать дальше, и ему в голову пришла гениальная идея, которая в конце концов... Стало решающей, он предложил пробить геолокацию мужа через найти iPhone. Сама бы я до такого не додумалась, так как телефон такой у меня только пару месяцев, и я даже не знала о такой функции. Там были какие-то нюансы, и пока Леша искал информацию с моего телефона, я преисполнилась надеждой и очень верила, что теперь все станет ясно, и что с Кириллом все хорошо. В конце концов, Лёша назвал мне адрес, и забив его в поисковике, мы поняли, что это и есть та самая больница. Как объяснил мне друг, заявления раньше трех суток с момента пропажи не примут, и поэтому больше мы ничего сделать не могли, и нам оставалось только ждать. Пока Лёша думал, что ещё можно сделать, я обзвонила больнице и морге в городе, куда уехал Кирилл, но никого похожего на него к ним не поступало. Это давало надежду на то, что с ним все более-менее неплохо. «Вдруг он просто потерял телефон?» – думала я. Лёша остался ночевать у меня, и с утра мы отправились писать заявление в местный отдел полиции. Я все еще не терял надежды дозвониться до мужа, но теперь в ответ слышал лишь аппарат вне зоны действия сети. То ли сел, то ли его отключили. Это еще больше уверяло меня в том, что с Кириллом что-то случилось. В полиции наше заявление приняли и пообещали перезвонить, если удастся что-то выяснить. Это произошло на следующее утро, когда в очередной раз я сидел на кухне и пила сотую крошку кофе, смотря в одну и ту же точку, невидящим взором и не мигая. Мне позвонил Лёша и попросил быстро собраться, сказал, что заедет через полчаса. «Ничего не понимая, и находясь в каком-то ступре, и от пропажи мужа, и от бессонных ночей, я кое-как оделась и спустилась к подъезду». По лицу друга сразу было понятно, что новости неутешительные. Он был мрачен и неразговорчив. Оказалось, что машину Кирилла нашли в перелеске недалеко от больницы. В ней был паспорт и некоторые личные вещи». Однако ни мужа, ни телефона, ни фотоаппарата там не было. Полиция рассказала, что Кирилл снял номер в гостинице и уехал оттуда утром три дня назад. Причем в номере осталась его одежда и техника. Куда он поехал, было неизвестно. А в больнице, в которой он должен был снимать репортаж, он был лишь в первый день своей командировки. Как раз тогда, когда выходил последний раз на связь. Также они связались с каким-то местным оператором и выяснили, что он тоже не знает, где мой муж, так как видел он его. Только в первый день. В общем, никаких зацепок не было и пока Кирилла не нашли. Мы выслушали все это в полном молчании и, подтвердив, что вещи принадлежат именно ему, покинули отделение полиции. Однако домой мы не поехали. Мы сняли два номера в той же гостинице и стали рассуждать, куда мог пропасть Кирилл. «Все это было крайне странно и запутанно. Я чувствовала, что с ним что-то случилось, и твердо знала, что он еще жив». Леша также не верил местной полиции. Долгая работа на посту журналиста при МВД научила его кое-каким тонкостям, и поэтому мы решили начать собственное расследование». Пользуясь его удостоверением журналиста и практикой, мы сначала опросили людей в гостинице, а потом, не найдя там никаких зацепок, отправились в больницу. Надо сказать, место было жутким и окутанным какой-то таинственной аурой. Нас встретил неприятного вида старик и долго припирялся, прежде чем сдаться и все таки проводить нас к главврачу. По дороге он бормотал себе под нос что-то вроде «надоели эти журналюги, таскаются толпой». Поговорив с главврачом, мы, к сожалению, не смогли выяснить ничего нового и ушли с пустыми руками. Однако вечером в гостинице Лёша признался, что это место ему не нравится и что там все как-то слишком гладко. Общими усилиями мы пришли к выводу, что нам стоит проверить начальницу больницы, а также постараться проследить за этим местом. Я все так же пыталась дозвониться до Кирилла, но изменений не было. Я хваталась, как утопающий, за любую соломинку. Поверить в то, что Кирилл погиб, означало бы практически конец моей жизни. Ведь только вчера я узнала, что беременна. Так или иначе, с утра мы собрали некоторые необходимые вещи и отправились следить за больницей. Конечно, Лёша настаивал на том, чтобы я осталась в номере и отдохнула, но я просто не могла оставаться ни при чем. Однако, вопреки всем моим надеждам, слежка не дала никаких результатов. Мы затаились в кустах недалеко от больницы, и при помощи бинокля и цифрового фотоаппарата Лёши стали наблюдать. Ничего необычного не было, все было спокойно и красиво. Когда пациентов уводили на прогулки по территории больницы, мое сердце забилось быстрее, и я надеялась найти среди них Кирилла. Однако, мои ожидания не оправдались. И среди блеклых людей в одинаковых серых пижамах никого похожего на него не было. Я окончательно расстроилась и чуть не разревелась прямо в машине. Однако, вернувшись в номер, Лёша был более задумчивым и мрачным, чем обычно. На мои расспросы он сначала не отвечал, а потом с грустным видом сказал, что все это ему не нравится. Оказывается, он своим профессиональным взглядом успел увидеть намного больше, чем я. Во-первых, среди больных были люди со следами совсем недавних побоев и порезов. А во-вторых, по его словам, так спокойно и тихо не бывает в подобных местах. Все это пахло какой-то тайной и причем достаточно мрачной и гнилой. Его слова поселили во мне тревогу и страх за то, что Кирилл смог узнать слишком много и его больше нет среди нас. Хотя мое сердце подсказывало мне, что все с ним будет хорошо и что он жив. На следующее утро я проснулась и обнаружила на столе записку от лёши. В ней говорилось, что он уехал на разведку к больнице и не знает когда вернется. Естественно, я сразу же ему позвонила. На том конце провода тихим шепотом он рассказал, что осмотрелся получше и смог кое-что узнать. В этой больнице творилось что-то неладное, и Лёша пообещал приехать и всё рассказать. Однако двумя часами позже, когда друг появился в моём номере, он практически ничего не рассказал. И произнёс лишь «Я позвонил в Москву. Собирайся, нам надо ехать к больнице». Я очнулся в какой-то ярко освещенной комнате. Обстановка в ней была мне незнакома. У меня раскалывалась голова и очень хотелось пить. Я постарался поднять руку, но понял, что крепко привязан к стулу. Дверь распахнулась, и в нее с приторной улыбкой вошла Галина Петровна. По крайней мере, так было написано на ее бейджике, прикрепленном к ее груди. Это была молодая и красивая девушка, очень похожая на врача, явно младше меня. Казалось, она только что закончила университет. «Кто вы? Где я?» Спросил я хриплым от долгого молчания и сухости в горле голосом. «Я Галина Петровна, вы в больнице, это все, что вам следует знать. А теперь, пожалуй, мы перейдем к терапии». Ответила она и, махнув кому-то рукой, мне улыбнулась. Открылась дверь, и в комнату вошли два крепких парня. В одном из них я узнал санитара. Они подошли ко мне, и не обращая внимания на мои протестующие крики и попытки освободиться, перетащили меня вместе со стулом в соседнюю комнату. Это оказался душ. Очень странный и старый душ. Вся комната была выложена плиткой. Галина Петровна зашла в слабо освещенную одной мерцающей лампой комнату и, встав в самом дальнем углу от меня, тихо и спокойно произнесла Начинайте Не успел я понять, что она имеет в виду Как два хлопца достали откуда-то толстые шланги и стали поливать меня ледяной водой К тому же, вода лилась также со всех сторон Сверху, с боков и снизу Я дико замерз и заорал. Ледяные стаи под напором обжигали кожу, как ножи. Пытка прекратилась на несколько секунд, и я смог вздохнуть полной грудью. А потом... Потом продолжилось заново. Так шло минут 15, когда я окончательно замерз и уже не чувствовал ног и рук, крепко привязанных к стулу. Всё прекратилось. В тот момент я едва мог сидеть. Девушка подошла ко мне и, грубо подняв мою голову за волосы, посмотрела мне в лицо и сказала «Вам понравилось? Я надеюсь, что да. Это одно из моих любимых». «Идите нахер, я вас всех засужу! Я знаю, чем вы тут занимаетесь! Я журналист! Меня будут искать!» Заорал я, стараясь согреться и не выдать стук своих зубов друг от друга. «Я вижу, нужен второй сеанс!» Произнесла девушка и стуча каблуками вышла из комнаты. Все повторилось. Через какое-то время меня грубо под руки волоком по полу перенесли в камеру и кинули на бетонный пол. Замок щелкнул и в голове пронеслась шальная мысль. Этот звук напомнил мне звук гильотины. Я очень долго лежал на полу и пытался согреться. Зубы стучали от холода, и все тело ломило и сводило судорогами. В конце концов, я более-менее стал двигаться и смог переползти на кровать, где вскоре и уснул. Разбудил меня яркий свет, прорвавшийся сквозь закрытые веки. Оказалось, что я лежу в тесной маленькой камере на старой деревянной кровати, свернувшись клубком под тонким одеялом. Голова болела, к тому же сводила все мышцы. В дверях помещения стоял крупный мужчина в униформе и ухмылялся. Он приказал мне встать и, заковав руки в наручники, повел меня по коридору. Я оказался в знакомом мне кабинете главврача. Там сидела за столом Галина Николаевна. Она мило улыбалась мне и приторно сладким голосом пригласила присесть. «Отпустите меня, я журналист, у меня есть доказательства ваших преступлений! В редакции меня будут искать!» Сказал я с порога, стараясь защититься. «Если вы об этом...» Сказала она и показала мне флешку. «То теперь у вас его нету, считайте, что вы ничего не видели». Сказала Галина Николаевна и, бросив флешку в пепельницу, подожгла ее. Запахло горелым пластиком. «Теперь о вас», — продолжила она. «У вас есть только два варианта. Либо вы соглашаетесь, что в больнице все хорошо и уезжаете домой, либо мы заставим вас обо всем забыть, но уже сами и нашими методами». Идите к черту! Вы проводите эксперименты над людьми. Я расскажу про вас в прессе и вас посадят. Начал кричать я. Я хотел сказать еще много чего, но женщина слабо улыбнулась и сказала: «Придется, значит, по плохому». Галя, доченька, зайди. И через секунду в дверях появилась вчерашняя гостья. «Отведи молодого человека в тринадцатую комнату и приготовь все самое необходимое. Я приду минут через пять». Продолжила она и вышла из комнаты. Следом за девушкой вошли два амбала и, грубо схватив меня под руки, куда-то потащили. Я отчаянно сопротивлялся, но связанный я мало мог что сделать. Меня протащили по коридору мимо камер других пациентов... Или, вернее будет сказать, пленников этого места. Затем грубо пропихнули в неизвестную мне комнату. Девушка прошла за ними и плотно закрыла за собою дверь. Она была очень массивной и тяжелой, обитая чем-то вроде поролона, наверное, для того, чтобы звуки из комнаты не просачивались в коридор. Два санитара уложили меня на кровать и приковали руки железными кандалами, которые крепкими цепями крепились к основанию кровати. Я все еще сопротивлялся, но от моих слабых попыток толку не было. Двое вышли из помещения, и я остался наедине с молодой девушкой. Выпусти меня, я известный человек, вся редакция знает, где я! У вас будут колоссальные проблемы! Заговорил я с молодой девушкой. Знал бы ты, сколько таких тут побывало. И, как видишь, мы все еще работаем. Ответила мне с милой улыбкой девушка, и я снова услышал открывающуюся дверь, после чего прозвучал щелчок замка. В комнату вошла Галина Николаевна, и, подойдя ко мне с каким-то прибором в руках, встала по другую сторону кровати. Она начала распутывать какие-то провода и включать какие-то тумблеры. Комната наполнилась противным гудением, какое бывает вблизи трансформаторных будок. Она встала около меня и, кивнув дочери начала подключать к моим рукам и ногам какие-то приспособления. «Что вы делаете? Отпустите меня!» – заговорил я, но ничего, даже ни один мускул не дрогнул в лице главврача. «Если вы не хотите договориться по-хорошему, тогда нам придется заставить вас забыть все, что вы узнали в ходе своей тайной слежки», – спокойно и хладнокровно произнесла женщина. «Отпустите меня! Меня будут искать! Скоро тут будет полиция и вас всех посадят!» Заорал я, но не получил никакой реакции в ответ. Когда женщина закончила, она подошла к большому прибору и включила какой-то тумблер. Я почувствовал, как через мое тело стал проходить ток. Сначала это было просто покалывание, которое, впрочем, со временем перерастало в неприятные и болезненные ощущения. Когда боль стала достаточно сильной, я сжал зубы и твердо решил, что не пророню ни звука, но я ошибался. По мере нарастания напряжения, боль усиливалась настолько, что я больше не мог молчать и начал стонать. Женщинам это явно приносило удовольствие и лишь когда я дико заорал от боли. Тумблер выключился, и Галина Николаевна, склонясь надо мной, произнесла: "Теперь я вас убедила. У вас все еще есть возможность с нами договориться. Но если вы думаете, что это все, на что мы способны, так вы очень сильно ошибаетесь. Идите к черту, вы извращенцы, я вас всех пересажаю. Кое-как вы говорил я." Вдруг что-то щелкнуло, и меня снова стало бить током. Теперь напряжение, судя по всему, было еще больше. Я орал и корчился, а в воздухе тем временем запахло горелой кожей. Потом все прекратилось. Я лежал тяжело, дыша, и пытался прийти в себя, как вдруг Галина Петровна подошла к моей голове и приставила к вискам. Уже знакомый мне прибор. Я видел его, когда шпионил в первый раз. Она прижала его к голове, и не успел я что-то сказать, запустила ток. Так продолжалось много раз. Я потерял счет. Сначала электричество пускали через тело, потом через голову с небольшими перерывами. И все с большим напряжением. На третий раз в воздухе витал уже не только запах горелой кожи и мяса, но еще и запах паленых волос. Несколько раз я, казалось, терял сознание. Но меня приводили в чувство холодной водой, и все снова повторялось. В какой-то момент мне показалось, что я теряю рассудок. Мысли стали путаться, а в глазах потемнело. Я пришел в себя опять в камере. Сколько прошло времени, я не знал, ведь часов у меня не было, а в камере не было окон. Я постарался встать, но мышцы болели, а голова раскалывалась. Аккуратно ощупав себя, я нашел ожоги на руках и ногах, а также и на висках. Они не были ничем заклеены и причиняли дичайшую боль. Я не сразу смог вспомнить, где я и что со мной случилось. А потом, прошлое стало появляться вспышками. Спустя какое-то время я понял, что садисты пытались стереть мне память при помощи электрошока. Я встал и медленно передвигаясь, стал осматривать помещение в поисках возможного выхода. Но ничего не нашел. Через маленькое оконце в двери были видны лишь кусочки коридора с горящими в нем лампами. Не знаю, сколько времени прошло. Периодами я отключался и снова приходил в себя. Все было тихо, ко мне никто не приходил. Очень хотелось есть и пить, но ни того, ни другого не было. Я начал колотить в дверь руками и ногами, но она была чем-то обита мягким, и звук просто терялся в шумоизоляции. Спустя, наверное, несколько часов, когда жажда достигла своего апогея, желудок свернула от голода, дверь камеры щелкнула, и все тот же санитар, опунув меня ногой, приказал встать. Вначале я не хотел повиноваться, но его тяжелые кулаки и ноги в конце концов вынудили меня встать. Он сковал мои руки и куда-то повел. Теперь я оказался в обычной на первый взгляд комнате. Там стоял стол и два стула в разных концах. На дальнем сидела Галина Николаевна и курила тонкую длинную сигарету. Я заметил, что рядом с пепельницей лежит почти целая пачка. Сразу же мучительно до боли мне захотелось покурить. Меня усадили за стол, предварительно связав и мои ноги, чтобы я не смог сбежать. Врач тем временем начала со мной говорить. Вижу, вы стали более-менее спокойным, значит, терапия идет вам на пользу. Хотите закурить? Идите к черту, вам это не сойдет срок. Ответил я. На. «Да, «Тут определенно есть над чем еще поработать!» Ответила она и махнула рукой. В комнату вошло несколько медсестер, и они стали расставлять на стол посуду и еду. От запаха пищи у меня свернуло желудок. Там было очень много вкусной еды, больше похожей на ресторанную, чем на больничную. Я голодными глазами уставился на поднос, и это не ускользнуло от внимания Галины Николаевны. Она усмехнулась и, затушив сигарету, начала накладывать себе на тарелку разные вкусности. «Вы голодны, не так ли? Я предлагаю вам сделку. Сейчас вы спокойно принимаете лекарства, а я вас угощаю обедом», — сказала она, демонстрируя мне горсть каких-то препаратов. Я понимал, что это, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет, и ответил. «Я не буду ничего принимать!» Зря. Вы все равно выпьете эти таблетки. Просто так могли бы еще и покушать. Но нет, так и нет. Произнесла женщина и продолжила есть, как ни в чем не бывало. Я сидел и глотал слюну, наблюдая за всем этим действием. Никакой возможности вырваться у меня не было. Так прошло примерно полчаса, хотя утверждать я этого не мог. Желудок урчал так громко, что это, казалось, слышали все в комнате. Когда женщина доела, то встала из-за стола и, поманив рукой санитаров, приказала действовать. Они грубо стащили меня со стула и бросили на пол. Не успел я воспротивиться, как они стали избивать меня. Удары приходились по всему телу, один из них попал в лицо и выбил мне несколько зубов. Будучи связанным, я никак не мог защититься, и мне ничего не оставалось, как пытаться перевернуться на живот, чтобы избежать внутренних повреждений. Спустя какое-то время они закончили. Всё мое тело болело, а на полу были следы крови. Один поднял меня на ноги, а второй, вставив мне в рот какую-то металлическую воронку, залпом закинул туда таблетки и стал заливать воду. Чтобы не захлебнуться от потока, мне пришлось проглотить всё. Потом меня снова приволокли в камеру, так как идти я сам уже не мог. Что это были за таблетки, я не знаю, но сознание моё помутнилось. Я не мог ни на чем сосредоточиться и отчаянно хватался за реальность. Я всё еще надеялся, что меня отсюда вытащат до того, как убьют меня или сделают психом. Под такие мысли я снова отключился. Я пришел в себя и кое-как подполз к двери, чтобы выглянуть в коридор. Я еле мог двигаться, всё тело ломило, во рту не хватало трех зубов. Вскоре в камеру зашел санитар и, грубо замотав меня в смирительную рубашку, вытолкал в коридор. Потом протащил по ступенькам и выкинул на улицу. Там никого не было, кроме главврача и парочки психов. Все они тихо и мирно бродили по территории, явно ничего не понимая. Я стоял, пытаясь придумать, как мне сбежать, как вдруг я вспомнил про дыру в заборе и попытался потихоньку к ней пробраться. Меня моментально поймали на полпути и еще раз избив, приволокли в камеру, где опять запихнули какие-то таблетки и бросили на пол прямо в смирительной рубашке. Когда я опять очнулся, то долго не мог вспомнить, кто я и что я тут делаю. Память была кусочной и хаотичной. Я несколько часов пытался сопоставить все и понял, что не помню имя девушки, чьё лицо мелькало в моей голове. Это стало пугать. По всей видимости, они накачали меня какими-то наркотиками. Я так и сидел в камере, пытаясь вспомнить все остальное. И главное... Главное имя девушки, почему-то... Это имело для меня очень большое значение. Хотя... Я не помнил, кто это. Дверь открылась, и в камеру вошла Галина Николаевна, сердитая и довольная одновременно. Ты был прав. Твои друзья тебя искали. Сегодня приходила полиция. Они нашли твою машину, но там не было никаких следов. Сказала она. Да и в любом случае, они не стали бы помогать. Наше заведение очень ценно для стражей порядка. Ты тварь, я все равно отсюда выберусь. Сказал я, хотя сам уже и не верил своим словам. «Ну да, еще парочку сеансов терапии и таблеточек, и ты все равно не вспомнишь, кто ты. Так что не переживай, все будет у тебя хорошо». Произнесла она и захлопнула камеру. «Я понимал, что это не пустая угроза, и что если так и будет продолжаться, то я точно все забуду и стану овощем». В камеру принесли какую-то еду и воду. Из голода я набросился на пищу и только съев все, осознал, что в ней были таблетки. Голова опять наполнилась смутными образами. В каком-то полупьяном состоянии меня куда-то повели. Я оказался в новой комнате, светлой и огромной. Там меня усадили на стул. Ко мне подошел мужчина в белом халате с каким-то инструментом в руках. Вдруг в голове прояснилось, и я его вспомнил. Это был тот же мужчина, что срезал кожу с девушки. Он смотрел на меня, и из его спины прозвучал голос Галины Николаевны. — Ну так что? Кто ты и чего ты хочешь? — спросила она меня. — Не получится. У вас ничего не получится, я вас всех пересажаю. Ответил я и хотел продолжить триаду, как мужчина вставил мне кляп в рот и сказал «Похоже, надо усилить дозу таблеток. Скажи нашей дочке, чтобы ему давали в два раза больше. А я пока продолжу терапию. Думаю, управлюсь за час». Галина Николаевна кивнула и, легко поцеловав мужчину в щечку, куда-то ушла. Врач подошел ко мне со скальпелем в руках. Я понимал, что ничем хорошим это все не закончится. Он осмотрел мои ожоги на руках и ногах и со словами «кажется, тут надо провести чистку» стал ковыряться в них скальпелем. Боль была невыносимой, я орал и плакал, однако коляп во рту мне сильно мешал. После рук и ног он приступил к голове. Тут было еще хуже, а потом... Потом он начал аккуратно вырывать ногти на руках, что-то напивая себе под нос. Я несколько раз терял сознание, но каждый раз приводился в чувство при помощи нашатыря и тока. В какой-то момент мне стало уже все равно, что со мной будет. Я хотел только одного, чтобы он перестал меня мучить. Его рубашка и мои лохмотья окрасились в ярко-алый цвет, и когда меня в последний раз привели в чувство, под стулом была уже приличная лужа крови. Я был в полуобморочном состоянии и не чувствовал уже ни боли, ни какой-либо надежды. Я хотел умереть. В меня опять затолкали препараты и бросили на холодный сырой пол камеры. Очнулся я от грохота. Мне было страшно. Я не понимал, где я нахожусь и что происходит. Из-под двери лился красный свет, выла сирена. Я сел на пол и, закрыв лицо, руками заплакал. Я не знал, что меня ждет впереди. Знал только, что меня опять будут мучить. Прогремел какой-то взрыв. Стены задрожали, в воздухе запахло пылью и серой. Дверь камеры распахнулась, и в нее влетели незнакомые мне люди с оружием. В лицо мне ударил яркий свет фонариков. Я забился в дальний угол помещения и начал кричать, умоляя меня не трогать. Однако они, по всей видимости, и не собирались меня бить. Через несколько минут в сопровождении таких же людей в форме, в дверь вбежала девушка, лицо которой постоянно мелькало в мыслях. А вместе с ней прилетел и какой-то молодой мужчина. Она подлетела ко мне с протянутыми руками, все ее лицо было залито слезами. Я начал кричать и умолять не мучить меня больше. После чего девушку увели, а меня оттащили в машину скорой помощи. Я сопротивлялся, я не хотел больше никаких пыток, я надеялся, что они меня убьют. Кое-как мне сделали укол, и я уснул. Очнулся я в чистом, теплом и сухом помещении. Руки, ноги были привязаны, звен шли какие-то трубки. Я начал ораться и биться, когда в палату вошел мужчина в халате. Он сел и спокойно со мной заговорил. По мере успокаивания я стал вспышками вспоминать и понял, что нахожусь сейчас в другом месте. Отвязывать меня не хотели. Однако пообещали помочь мне оправиться. Так прошло несколько дней, постепенно я перестала орать и бояться, и когда стал вести себя более-менее спокойно, меня развязали. Еще через несколько дней ко мне пустили девушку, чье имя я так и не смог вспомнить. Она робко, боязливо подошла к кровати и заговорила со мной. С тех пор прошло пять лет, память ко мне практически полностью вернулась. Это было хорошо и плохо. Хорошо, потому что я остался самим собой и вспомнил все счастливые моменты. Плохо, потому что вместе с ними я вспомнил и ужасы нахождения в псевдобольнице. Физически я тоже практически восстановился, хотя и хромал на одну ногу, которая была сломана в трех местах и срослась неправильно. Вскоре после освобождения у меня родился сын. Я присутствовал на суде тех тварей, которые меня мучили. Оказывается, московская полиция, прибывшая по звонку Лёши, нашла там не только документы, но и много вещественных доказательств. Трупы, машины для пыток, фотографии и видеозаписи их экспериментов. Этим занималась целая семья врачей, и она работала под прикрытием психдиспансера. А на самом деле... Они просто ставили эксперименты! К людям, которые так отбывали наказание, редко кто-то приезжал, а местная полиция пользовалась их услугами со своей выгодой. Поэтому их никто не трогал, и они спокойно могли творить все, что им хотелось. Всю семью, Галину Николаевну, Галину Петровну и ее отца отправили на пожизненное лечение, так как признали их невменяемыми. Они говорили, что ведут свой род от самого Гиппократа, и таким образом хотели лишь вылечить больных людей и дать им новую жизнь. Хотя я был бы больше доволен пожизненным сроком в тюрьме, но приговор изменить было нельзя. Из больницы спасли еще с десяток человек, и их состояние было хуже моего. Из-за долгого воздействия транквилизаторов они ничего не помнили и не могли социализироваться. Их отправили на пожизненное содержание, но уже в нормальную больницу. Некоторых спасти не удалось из-за обилия гниющих ран и множественных повреждений. А я ушел из журналистики, так как все командировки и переезды были мне больше не по силам. И теперь я пишу книги. Может быть, когда-нибудь я напишу книгу о своем последнем расследовании.